Глава 11 Влад. Быстро ты, однако, нашёл подход к Лизе. Едва шевеля своим языком, съязвил Стас. Он опрокинул очередную порцию алкоголя, обжигая свою гортань. Зашипел, но не спускал с меня своих глаз. Я тем временем, облокотившись о столешницу барной стойки, намеренно повернулся лицом к танцполу, да и чтобы увидеть девушек. Стас запросто мог сбросить гранату на голову своей невесте. «А что сложного в том, чтобы понравиться девушке?» В лоб задал вопрос Стасу, а тот лишь пожал плечом. «Не знаю», — протянул он. Затем между нами опять повисла пауза. «Я видел, что он хотел спросить у меня о чём-то, но не мог никак подобрать правильных слов. И лучше бы Стас продолжал молчать, Иначе меня окончательно взбесит сам факт, что он пренебрежительно относился к своей девушке. У него свадьба на носу, чёрт возьми. Лиза, хорошая девушка, тебе с ней крупно повезло. Она любит тебя, Стас. Мне было неприятно произносить фразу вслух, как будто ножом или бритвенным лезвием проводили по гортане. Но и Лизу я не желал подставлять. Возможно, она согласилась на ночь со мной, только для того, чтобы я отстал от неё? Или нам окончательно снесло башню внезапно вспыхнувшими чувствами? Разве такое бывает, чтобы едва знакомые люди от одного лишь поцелуя не находили себе места? Я заметил, что с Лизой тоже происходит неладное, когда я рядом с ней. Как будто химия, которая служит фундаментом крепких отношений, вдруг стала настолько осязаемой для нас обоих, что мы перестали различать грань реальности от бесконечного урагана эмоций. Друг насупился, уставившись в свой полупустой стакан, крутя в нём оставшуюся янтарную жидкость. Блики софитов падали на наши лица, а грохот музыки постепенно наполнял весь зал. После недолгой паузы диджей вновь вернулись на сцену и запустили пару новых пластинок, на которых они ранее старательно записали свои собственные треки. «Моя Лиза? Мне не пара!» — с горечью ответил Стас, долбанув стаканом по столешнице, привлекая звуком бармена. «Еще пару порций, пожалуйста». Бармен потянулся за его стаканом, но я опередил мужчину и замотал головой. Ему хватит. «Нет, не хватит!» — завопил друг. Я резко обернулся к нему лицом и зло посмотрел в пьяные глаза. «На сегодня?» «Хватит!» — сказал, как отрезал, и Стас отпрянул. Молча уставился на меня, вздёрнув правую густую бровь. «Она тебе понравилась. По-настоящему, да?» «Успокойся и прекрати переворачивать всё вверх дном», — рявкнул я, не желая развивать тему дальше. Смысла не было никакого, потому что Стас всё равно оставался на своей волне. «Ты...» «Должен решить вопрос с Лерой и как можно быстрее». Я кивнул вдаль, указывая на приближающихся девчонок к нам. Стас побледнел, почуяв неладное. А ведь в самом деле Лиза и Лера были не в духе. И если поведение второй было понятнее всего, то вот у Лизы, кажется, окончательно испортилось настроение. Девушка выглядела неважно, и потому я предположил, что сейчас она точно захочет домой». Я, «Должен, но не знаю как», — тихо добавил друг. «Это твои проблемы. Я и так рискую своей шкурой и репутацией. А ради чего?» «Ну...» — ухмыльнулся Стас, и его нездоровый блеск в глазах ещё больше разозлил меня. «Твоя компания по-прежнему на мушке моей маркетинговой команды. Мы с тобой договорились, а значит, я жду определённых результатов». «Ты идиот, Стас. Рядом с тобой девушка, которая доверяет тебе и любит, но ты поступаешь с ней так, как будто она твоя акция. Захотел — продал, захотел — повысил ставку. Доиграешься». Предупредительный тон моего голоса определённо возымел эффект на друга. Спустя полчаса, как я и предполагал, Лиза засобиралась домой. Её подруги Эмилия и Ника Всячески пытались уговорить её изменить решение и хотя бы ещё пару часов остаться в компании друзей. Наши переглядки порой подмывали меня подойти к ней ближе и обнять. Стас никак не проявлял знаков внимания своей невесте, и, наверное, поэтому Лиза совсем сникла. «Я доберусь на такси», — мягкий тон голоса девушки очаровывал в одночасье мой разум. Я до сих пор не мог понять, как же так вышло, что мы столкнулись с Лизой в клубе несколько недель назад совершенно случайно. Лишь на следующий день я встретился со своим давним другом, оглушённой новостью, что на мою компанию позарился некий бизнесмен, скупающий акции и перепродающий их вдвое дороже. Тогда-то Стас предложил мне сделку — влюбить в себя Лизу, чтобы потом обвинить девушку в неверности и разорвать помолвку в обмен на мою компанию. Желательно всё сделать в кратчайшие сроки. Я сначала было согласился, ведь для меня ничего не стоит очаровать незнакомку. Но протянутое фото Стасом буквально вышибло кислород из лёгких. Впервые в своей жизни я растерялся. Попытался отказаться или предложить иной выход из положения, но Стас был упрям и настаивал на своём. Вот так завертелось колесо обозрения а в главных ролях оказались все мы. Подруги Лизы хохотом вырвали меня из кратковременных воспоминаний недавних событий. Я вновь устремил свой взгляд на девушку, замечая, что чувствовала она себя некомфортно в грубых объятиях Стаса. Тот же пустился во все тяжкие, осушая до дна бесчётную дозу горячительной жидкости. Казалось, он совсем перестал замечать, что происходило вокруг. Был настолько увлечён проведением напряжённого вечера, что просьба его невесты прозвучала в пустоту. «Я могу проводить тебя», — сказал я, обращая на себя внимание девушек и самой Лизы. Она сначала замялась, поглядывая на своего мужчину. «И будь я проклят, если оставлю её вместе с ним, пока Стас в таком состоянии». «Мне тоже пора ехать домой, завтра важная сделка», — поспешил объясниться, чтобы не вызывать подозрений со стороны компании, в которой я проводил время. «А чем вы занимаетесь, Влад?» — игривая и воздушная Ника, пританцовывая на ходу, засыпала меня вопросами. «Я фотограф», — коротко изъяснился, и Лиза ахнула, прикрыв ладошкой поллица, Так она замаскировала удивление. Я коварно ухмыльнулся и взглядом напомнил ей нашу недавнюю фотосессию. Фотографии уже проявлены и висят в моём доме, подсыхают. Я делал их с такой трепетной заботой, словно держал в руках настоящую Лизу. Это явное наваждение грёз о девушке, которая никогда не станет моей. Она — чужая невеста. Только вскоре её сердце будет разбито на осколки предательством со стороны жениха и... «Моей. Но нужно ли было мне ускорять этот процесс, если в итоге я мог остаться совершенно ни с чем?» «Это ваша основная работа или хобби?» — допытывала Ника. «Основной вид деятельности, я бы так это назвал», — чётко проговорил каждое слово. Наш разговор показался Стасу скучным, и, потянув Лизу за руку к танцполу, он заторопился скорее оставить всех нас. «Я не хочу танцевать за сопротивлялась девушка, высказывая своё недовольство и нежелание. «Тогда я сам пошёл. Что, зря, что ли, отложил несколько сделок ради твоих посиделок? Надо выжить максимум», — съязвил он, чем только обидел Лизу. Но она не подавала виду. «Мне всё равно. Я поехала домой». Она схватила свою чёрную сумочку, затем, перекинув ремешок через плечо, заторопилась на выход. «Мне тоже пора», — спокойно добавил я, оставив девушек одних у барной стойки. Только через мгновение Эмилия остановила меня, схватив под локоть. Широко улыбаясь, она попросила немного склониться к ней, потому что не хотела огласки сказанного. Лиза и Лерка повздорили. «Знаю, что ты как-то причастен к странному поведению моей подруги. Проследи за ней, чтобы она ничего не натворила». Затем подмигнула и убежала к Нике. Да, Эмилия очень даже права, что беспокоилась о состоянии своей подруги. Но правильно ли то, что она доверяла свою подругу мне?